«Воробушек Боб, который не любил крошки» Читает Виктория Исакова Свет и тени и приглушенные звуки по ту сторону скорлупы Воробушек Боб помнил смутно Да и сам момент вылупления стерся из памяти Первым четким воспоминанием, сохранившимся на всю жизнь Были лица заботливо склонившихся над ним Пьехи и Роберта Ему стоило только взглянуть на них, и он понял «Это мои мама и папа, мы воробьи». Позади в гнезде послышался противный надсадный писк. Обернувшись, Боб увидел два раззинутых желтых клюва и догадался «Это мои брат и сестра». Из чириканья родителей он тут же узнал, что этот яркий момент узнавания и запечатления в памяти назывался импринтинг. «Мне так нравится смотреть в глаза нашим птенчикам, когда у них происходит импринтинг», — удовлетворенно нахохлившись, чирикнул воробей Роберт. «Да», — блаженно улыбнулась в ответ воробьиха Пьеха. «Я уж думала, этот момент никогда не настанет. Он так долго не вылуплялся. Я боялась, что яйцо пустое». «Вечно ты беспокоишься по пустякам», — махнул крылом Роберт. «Это просто маленькая задержка в развитии». «Наш воробушек быстро все наверстает». Но воробушек не слишком быстро наверстывал. Когда мать и отец кормили птенцов насекомыми, Боб, в отличие от брата Гриши и сестры Люши, не кричал, привлекая к себе внимание, а просто молча открывал рот. Он вообще очень долго не начинал чирикать. И когда все же начал, мать была на седьмой ветке от радости. Она боялась, что Боб не мой. Летать Боб научился одновременно с двумя другими птенцами, но, в отличие от них, не слетал из гнезда на землю, а, наоборот, устремлялся вверх и усаживался на высокую ветку. «Вот тупица!» — кричали ему снизу птенцы. «На березе ты еду не найдешь!» Бобу было обидно, что они обзывают его тупым. Он ведь вовсе не собирался искать еду на березе. Ему просто совершенно не нравились крошки, а также зерна и ягоды, которые Люша и Гриша без конца выискивали в траве. Он по-прежнему соглашался только на насекомых. Когда брат с сестрой его обзывали, он пытался нагадить на них с ветки в отместку, но обычно не попадал. «Почему вы не берете Боба в игру?» — спросила как-то птенцов воробьиха-пьеха. «Он отстал!» — ответили они. «Вечно сидит один на высокой ветке и гадит!» «Не смейте называть брата отсталым», — вмешался воробей Роберт, — «а то я вас поклюю». «Дорогой, мне кажется, нам следует показать нашего Боба мышепсихологу», — тихо сказала Пьеха. «Я боюсь, что он и правда птенец с особенностями развития». «Вечно ты чего-то боишься», — Роберт раздраженно встопорщил перья. «Боб нормальный птенец, просто избалованный». «Это ты его, кстати, избаловала». «Вечно суешь ему в клювик самых жирненьких червячков. Он должен сам научиться искать еду». «Когда на прошлой неделе я, по твоему настоянию, три дня его не кормила, он чуть не сдох с голоду, но крошки клевать не стал», — напомнила Воробьеха. «Теперь у меня идея получше», — гордо заявил Роберт. «Мы отдадим его в школу при доме цыпленка в селе Охотки. Его там всему научат». «Но, Роберт, мы же договорились, что наши птенцы остаются в дальнем лесу на гнездовом обучении». «Охотки — опасное место. Там ведь и местные кошки, и залетные сычи из ближнего леса». «Да все там нормально. Хватит паниковать. Охранные псы охраняют школу». Уже спустя пару недель после поступления Боба в школу наметился прогресс. Воробышек научился самостоятельно добывать себе пищу. Он, правда, все равно не ел крошки, зато теперь сам ловил на лету насекомых и готовил из них жукбургеры и мухбургеры». Воробушек Роберт все больше нахохливался и раздувался от родительской гордости и собственной мудрости. Однако еще спустя неделю Боб вернулся из школы в сопровождении завуча Куры-7, и Роберту пришлось резко сдуться. «Сегодня у нас в Шко-Кококоле был праздник, День Птичьего Единства», — топача вокруг стола, голосила Кура. «А ваш птенец в та ко, -ко, -ко, -ко важный день проявил физическую агрессию». Он клюнул цыпленка номер 34 прямо в к -к -к крыло, до крови. Она распахнула крылья, словно от возмущения готова была воспарить на березу. Это коко-кошмарное поведение в нашей шкококо-коко-ко -ко -ко недопустимо. Ваш долг объяснить вашему птенцу, что клевать других птенцов не за коко ко, -ко, -ко мы все ему коко-ко-ко, -ко -ко -ко -ко, конечно же объясним. Воробушек Роберт так разволновался, что тоже начал кудахнуть. «Простите, нам очень стыдно за нашего сына!» — всплеснула крыльями воробьиха. «Зачем ты клюнул цыпленка?» — набросился на Боба отец, когда Кура удалилась к себе в охотке. Боб вспомнил этот день. Вспомнил каждый из школьных дней, когда весь класс, 38 цыплят, кричали на переменах, как будто даже и не ему, а просто перечерикиваясь друг с другом. «А Боб вылупился из треснутого яйца!» «Поэтому он тупой!» «Нет, он вылупился из тухлого яйца!» поэтому он вонючка. Однажды цыпленок номер 34 сказал Бобу, что одноклассники согласятся с ним дружить, если он в день птичьего единства угостит каждого цыпленка жукбургером или мухбургером. Воробушек Боб так хотел, чтобы с ним дружили, что он научился ловить насекомых и готовить из них бургеры, почти такие же вкусные, как в баре сучок. Однако сегодня... В день птичьего единства, когда он попытался угостить одноклассников, они подняли его на смех. Фу! Убери от нас эту гадость с помойными мухами и навозными жуками, пока нас не стошнило. Ты ненормальный. Нормальные цыплята и воробьи едят крошки и зернышки. Но 34-й сказал мне, что вы хотите жук-бургеры и мухбургеры. Да что, дурак? засмеялся цыпленок номер 34. Я пошутил. Тогда. Воробушек Боб представил, что номер 34 не цыпленок, а большая навозная муха. И он со всей силы вонзил в эту муху клюв. «Я спрашиваю, зачем ты клюнул несчастного маленького цыпленка?» Грозно повторил Роберт. «Он клюнул цыпленка, потому что он ненормальный!» Загласили Гриша и Илюша. «Нам стыдно, что он наш брат!» «Я больше так не буду», — тихо ответил Боб и даже не попытался ничего объяснить. «Нет смысла», — подумал он. «Они все равно меня не поймут». «Мы все-таки должны сводить его к мыши-психологу», — сказала Воробьиха-Пьеха. «Пустая трата шишей», — махнул крылом Роберт. «Но если ты так настаиваешь, веди». «Так, вылупился из яйца позже срока, плохо ладит со сверстниками, антистайное агрессивное поведение...» Мыш-психолог на секунду оторвалась от берестяного блокнота, поправила очки, взглянула на Боба и продолжила строчить. «Проблемы с гигиеной, плохо чистит перышки, неопрятный...» «А как этот воробушек спит? Замечали какие-то странности, мамочка?» «Он спит, как и остальные, на ветке», — ответила воробьиха и подумала про себя. «Какая-то она сама странная, эта мышь, зовет меня мамочкой». «Нет, мамочка, я имею в виду, хорошо ли птенчик спит по ночам и нет ли сонливости днем?» «Он очень поздно ложится и тяжело засыпает», призналась Пьеха, «а днем потом клюет клювом». «Все ясно!» — мышь снова зачиркала в блокноте. «Нарушение сна! Теперь расскажите, в каком возрасте воробушек Боб перешел с насекомых на крошки?» Воробьиха Пьеха замялась. «Наверное, позже, чем остальные, да, мамочка?» — подсказала психолог. «Нет, он не... он так и не перешел на крошки. Боб очень привередлив и капризен в еде». «Ну, зернышки-то он ест!» — уточнила мышь. «Я не люблю зернышки. Они неподвижны и не ползают», — сказал Боб. Но мышь на него даже не взглянула. Она разговаривала с мамочкой и ответа ждала от нее. «И зернышки он не ест!» — вздохнула воробьиха. «Поковыряет и бросит». «Все ясно! Нарушение пищевого поведения!» Мышь внесла запись в блокнот и, наконец, обратилась к воробушку. «Боб, я сейчас проведу с тобой сеанс хвостового гипноза. Следи за моим хвостом, расслабься и не чирикай!» Мышь ритмично замахала хвостом. «Я буду считать до трех. Раз! Ты спокоен, абсолютно спокоен. Два! Ты смотришь на кончик хвоста и представляешь, на что он похож. Три! Дай волю ассоциациям, отпусти себя. На что похож мой хвост?» Воробушек вдруг вспорхнул со своего места и клюнул мышь психолога прямо в хвост. «Ой! Перестань!» — завопила мышь и поджала хвост. «Что ты делаешь, Боб?» — всплеснула крыльями мать. Воробушек растерянно съежился. «Простите, я не хотел. Я просто дал волю ассоциациям, и хвост оказался похож на серого червяка, и я себя отпустил, ведь вы сказали мне себя отпустить». «А я люблю клевать червячков!» «Так, мамочка!» — запищала мышь. «Вы привели мне сюда ненормального щищного воробья! С такими отклонениями вам надо не ко мне, а к врачу врачу Пусть врач ему пропишет ударную дозу успокоительного боярышника, а лучше госпитализирует и обследует в больнице семейный грач! Вдруг этот воробей страдает от синдрома белой вороны или гадкого утенка! Или даже от обоих синдромов сразу!» «Не надо меня в больницу. Я больше так не буду!» Взмолился воробышек, когда они выпорхнули из кабинета мыши-психолога. «Я не повезу тебя в больницу», — сказала мать. «Я больше не доверяю советам мыши. Она сама ненормальная. Считает меня своей мамочкой, а тебя вороной и уткой. Но, Боб, ты должен взять себя в крылья и вести себя хорошо. И больше не клеваться. Ты обещаешь?» «Обещаю», — кивнул воробышек. На следующее утро Бобу так не хотелось в школу. Опять терпеть издевки цыплят, да еще извиняться перед тридцать м Что он, не долетев до охоток, присел на ветку старой сосны, склонившейся над ручьем. Воробушек решил провести тут весь день. И уже собирался вздремнуть, когда вдруг увидел на соседней ветке двух подращенных сычиков, примерно его ровесников, самочку и самца. Они во все глаза таращились на него. Из клюва самочки свисал кусочек серого червяка до ужаса похожего на хвост мыши-психолога, который Боб вчера клюнул. — Ты кто такой? — поинтересовался сычек-самец. — Я? — воробышек Боб? — сдавленно черекнул воробышек. — Пожалуйста, не заклевывайте меня. Я сейчас улечу назад в дальний лес. Ручей, разделявшийся в этом месте на два рукава, обозначал границу между тремя территориями – охотками, дальним лесом и ближним лесом. «Нейтральная земля – опасная земля», – предупреждали боба родители. «Здесь не действуют вегетарианские законы дальнего леса». «С чего ты взял, что мы собираемся тебя заклевать?» – удивился Сычик. «Я Гек, это моя сестра Чуня. Мы благородные воробьиные сычики и не клюемся без повода». «Ты выглядишь голодным», – — дружелюбно сказала воробью Чуня. — Хочешь угоститься мышиным хвостиком? — Так это... что же? Настоящий мышиный хвост? А вовсе не серый червяк? — изумился бог. Конечно, хвост. Они очень вкусные. Вот, попробуй. И Чуня протянула воробью целый пучок сыровялинных мышиных хвостов. — Но мясо же есть нельзя... «Это запрещено законом!» — пролепетал воробушек. «Это у вас там в Дальнем лесу тупые, скучные, вегетарианские законы!» — заявил Гек. «А ближний лес — островок свободы! У нас можно жрать, что нравится, без разбору!» Воробушек-боб нерешительно отклевал кончик серого хвостика. «Вкус был потрясающим!» «И что же, родители не заставляют вас клевать крошки и зернышки?» — спросил он у сычеков. «Конечно же нет!» У нас оклевательные родители. Они нам все разрешают и никогда не заставляют делать то, что мы не хотим. Вот вам повезло, завистливо вздохнул Боб. А хочешь прямо сейчас залететь к нам в дупло, предложила Чуня. Мы с ними тебя познакомим. Это близко, в ближнем лесу. Родители сычиков, воробьинные сычи Уг и Уга приняли Боба очень тепло. Они угостили его мышинным паштетом, поддержали и посочувствовали, выслушав историю продразнивших бобы цыплят, и показали свою коллекцию яичных скорлупок и перышек разных птиц. «Откуда у вас такие красивые скорлупки и перышки?» — восхитился воробышек. «О, мы собираем их на работе!» «А что у вас за работа?» за уху работа, полное приключений, опасностей и секретов», с гордостью ответил сыч-ук и наши птенцы уже помогают нам. Сейчас мы не можем посвятить тебя вслуху хужебную тайну, порубышек Боб, но если мы станем ближе, увидим, что ты настоящий друг нашим птенчикам, мы все тебе расскажем, и ты тоже станешь нашим помощником. С тех пор... Каждый день вместо школы воробушек Боб тайком от родителей летел в ближний лес и встречался там с воробьиными сычиками Чуней и Геком. Они охотились на жуков, играли в салки-лапки на весу, соревновались в полетах высоту и длину, а иногда просто пили травяной чай и делились друг с другом секретами. Однажды во время такого чаепития сычик Гек вдруг сказал, «Ты знаешь, Боб, мне не дают покоя эти цыплята!» «Мне тоже!» — поддакнула Чуня. Они тебя обидели и унизили, а ты нам почти как брат. Мне кажется, мы должны им отомстить, — продолжил мысль Геп. И как же мы им отомстим? — спросил Боб. Мы налетим на них и склюем их, — воскликнули хором Чуня и Гек. Но в смысле мы их просто немножечко поклюем? Или прямо совсем съедим? — испугался воробей. Они... «Конечно, противные эти цыплята, но мне их жалко!» «Ты что же, слабак?» Презрительно защелкали клювами чуньи и геп. «Нет, я не слабак!» Воробушек Боб испугался еще сильнее. Уже не того, что придется клевать цыплят, а того, что сычики откажутся с ним дружить. «Ну, раз не слабак, тогда полетели в охотки!» «Не бойся! Не будем мы есть твоих дурацких цыплят! Просто повыдергиваем им перья!» «Полиция Дальнего леса!» Старший барсук полиции постучал по стволу березы, на которой располагалось гнездо воробьев. «Родители воробушка Боба, спуститесь сюда, пожалуйста!» Испуганные Роберт и Пьеха слетели на землю. «Я привел вам вашего птенца!» Сказал барсук старший. Воробушек Боб, нахохлившись, сидел на плече у старшего. «Небесные медведи!» — всплеснуло крыльями Пьеха. «Что с ним стряслось?» Он был обнаружен в школе при доме цыпленка в компании двух сычей. «Сычей? Они его обижали? Обижали нашего сына?» — взволнованно зачирикали Пьеха и Роберт. «Нет, это ваш сын вместе со своими дружками-сычами обижал цыплят-одноклассников». «Простите нас, пожалуйста», — запричитала Пьеха. «Нам так стыдно, ужасно стыдно». «Ну что ты за птенец!» — возмутился Роберт. «Откуда ты у нас такой вылупился? Вот мы тебя высиживали, высиживали, а ты себя так ведешь, как будто не воробей, как будто нам тебя подложили! А я вас разве просил меня высиживать?» — пронзительно чирикнул Боб. «Я, может, и не хочу быть воробьем! Мне, может, веселее с сычами! К тому же они меня защищают и уважают, а вы меня только стыдитесь!» И с этими словами воробушек Боб вспорхнул с плеча барсука, и полетел в ближний лес. «Сочувствую вам», — произнес барсук-старший, глядя вслед Бобу. «По собственному опыту знаю, как с приемными детенышами бывает непросто. И знаю, как трудно сказать приемушу правду о том, кто он есть. И все же не стоит скрывать от Боба, что он за птица. Вы можете намекнуть как-то обтекаемо. Вот я, например, говорю барсу-коту... — О чем вы? — перебил полицейского Роберт. — Какие еще приемыши? — Наш Боб небриемный, — всхлипнула Пьеха. — Вы неправильно поняли. Он наш родной птенец, просто ведет себя как чужой. — Ты брат наш, — сказали воробушку Чуни и Гек, когда он признался, что сбежал из родного гнезда. — Живи вместе с нами в дупле. — Конечно, живи с нами, сынок. Другого выхух. Хода нет», — дружелюбно заухали Ук уг и Уга. «Я так вам всем признателен, что вы относитесь ко мне как к родному птенцу», — растрогался воробышек-бог. «Почему же как?» — улыбнулась Сычуга-Уга. «Ты и есть наш родной птенец, воробьинный Сычек. Поэтому ты не любишь всю эту гадость. Ух, не любишь все эти крошки и зернышки. А любишь мышиные хвостики. Ух ты, наша родная кровиночка!» Сыч, -ук приобнял Боба крылом. «Но если я ваш тенец, почему же я рос в гнезде воробьев?» растерялся Боб. «Потому что мы тебя им подкинули, ух, подкинули!» радостно ответил Сыч-Уг. «Когда ты еще был яичком!» кивнула Уга. «Зачем вы меня подкинули?» «Чтобы глупые воробьи тебе доверяли и считали своим». Теперь пришла пора рассказать тебе о нашей ух, ух удивительной уху ух-увлекательной, полной приключений работе. Мы — воры-домушники и бандиты-гнездовики. Грабим гнезда, выдергиваем перья, воруем яйца и все такое. Ты, наш сынок, был среди воробьев, как шпион под прикрытием. Теперь с твоей помощью мы захватим все гнезда дальнего леса. Правда, Лихухиха, придумана? Очень лихо. Неуверенно согласился с сычами Боб. «Только все же я не уверен, что это правильно — захватывать гнезда дальнего леса. Особенно гнездо воробьев. Они же меня все же растили, кормили. Ух, да чем они тебя там кормили? Мерзкими крошками! Но у меня же все же с ними импринтинг». «Что еще за импринтинг?» «Это первое что запечатлелось у птенца в памяти. Для меня это улыбающиеся мне клювы мамы и па... То есть Пьехи и Роберта. Ерунда! Забей на импринтинг! Самое важное — голос крови! А по крови ты — сыч! Хорошо, — сказал Боб. Как я могу вам помочь? Возвращайся сейчас в дальний лес. Этой ночью твоя задача... Не спать, а шуметь, шуршать, метаться между деревьев, ухать и раздражать соловьев. Каждый раз при твоем появлении они будут решать, что ты сыч налетчик и включать соловьиную сигнализацию, пробуждая весь лес. И тогда все будут видеть, что это ты. А ведь ты для всех всего-навсего воробей. Так должно произойти много раз подряд. И в конце концов полиция дальнего леса отключит сигнализацию, чтобы звери и птицы могли поспать. Вот тогда-то и появимся мы, никем не замеченные, и обворуем гнезда этих спящих тупиц, а птенцов сожрем. Только ты должен нам сообщить по кваккаунту, что соловьинная сирена отключена. «Ну как же я вам сообщу?» — задумался Боб. «Ведь у сучей нет подключения к лягушачьей сети квакаунт. «А, очень просто. Ты скажешь нам пароль от квакаунта, и мы к нему подключимся. Ну как, сынок, ты в деле?» «Ты справишься?» «Я в деле. Я справлюсь. Ух, справлюсь, папа сычий, мама сычуга». Когда смолкли соловьиные трели, раз за разом доносившиеся из дальнего леса, а лягухи, выстроившись в цепочку, переквакали сообщение Боба, «Сиквализация отквачена, приквакивайте сюда!» Банда сычей, возбужденно поухивая, полетела на дело. Дальний лес встретился чей темнотой и тишиной. Отключившиеся соловьи безмолствовали. Усталые жители дальнего леса крепко спали в норах и гнездах. Воры мягко опустились на ветку и принялись выгребать шиши из гнезда воробьев. В этот миг береза вдруг озарилась светом тысячи светляков и раздался усиленный, корупоромзычный зычный голос барсука-старшего — «Это полиция Дальнего леса! Сычи, вы окружены! Сопротивление бесполезно!» «Мы гордимся тобой, сынок!» – черепнула Воробьиха-Пьеха. «Ты помог предотвратить налет бандитов-сычей и взять их с поличным!» Все семейство Воробьев сидело на соседней березе и смотрело, как на сычей надевают накрыльники. «Да, сынок, спасибо, что ты нам рассказал про их план!» Роберт похлопал Боба крылом по плечу. «Боб, ты супер-воробей!» С восторгом воскликнули Гриша и Илюша. «Мы теперь всем будем рассказывать, что наш брат почти сотрудник полиции! Но ведь я вам теперь никакой не брат и не сын!» удрученно воскликнул Боб. «Я ужасный, мерзкий и хищный сыч!» «Или вы считаете, что сычи мне соврали?» В его круглых глазах блеснула надежда. «Может быть, нам сходить к грачу-врачу? Он осмотрит меня и скажет, что я за птица. Вдруг я все-таки воробей и могу остаться в дальнем лесу». «Не пойдем мы никакому грачу», — сказал Роберт. «Да, мы сами прекрасно знаем, что ты за птица», — сказала Пьеха. «Кто же я?» — дрожащим голосом спросил Боб. «Ты наш сын. Сегодня...» Ты поступил как истинный воробей. Ты останешься с нами в дальнем лесу, воробушек бог.